Афанасий Никитин. Хождение за три моря. Морские пейзажи постепенно сменились на знакомые Дениски виды. Широкая река, березы, одуванчики. «Думаю, Гаврюша, мы в России!» «Странно, что до сих пор не встретили ни одного русского мореплавателя! Раф!» «Смотри! Похоже, это памятник одному из них!» «Отважному русскому путешественнику Афанасию Никитину!» Путешественники увидели необычную фигуру в виде ладьи, украшенной спереди резной лошадиной головой. Над ней возвышалась скульптура статного бородатого мужчины. «Похож?» Рядом с ними вдруг возник светловолосый голубоглазый мужчина с густой курчавой шевелюрой и короткой квадратной бородой. На нем были высокие черные сапоги, белая длинная рубашка с поясом и нарядный кафтан распашку. Ну, будет вам скучать тут в Твери? Хотите, покажу вам Индию? Может, где-то там спрятано сокровище? Афанасий Никитин подмигнул собеседником, ловко забрался в ладью и пробормотал несколько фраз на непонятном языке. Судно вдруг превратилось в настоящий деревянный корабль, чем-то похожий на лодки викингов. Дениска и Гаврюшка не стали ждать особого приглашения и запрыгнули в нее, чтобы рвануть навстречу новым приключениям. Кто такой Афанасий Никитин? Афанасий Никитин родился в 1433 году в крестьянской семье в городе Твери. Его отца звали Никита так что Никитин — это не фамилия, а отчество. Под таким именем он и вошел в историю. Мало что известно о семье и личной жизни путешественника. Видимо, благодаря смелому и решительному характеру Афанасий начал заниматься торговлей. Тверской купец успел побывать в Византии, Молдавии, Литве, Крыму, причем не один раз. Афанасий быстро осваивал языки, Ведь без этого путешествовать и торговать было сложно. Но самым грандиозным и продолжительным стало его путешествие в 1468-1474 годах. Хотя изначально Афанасий Никитин не собирался в Индию, он стал первым европейцем, кто добрался до этой удивительной страны как минимум на 25 лет раньше португальца Васко-да-Гамы. Имя Афанасия Никитина стало известно не только в России, но и в мире, благодаря сборнику его путевых заметок «Хождение за три моря». Купец подробно описал не только свои приключения, но и традиции, культуру, природу тех стран, где ему удалось побывать во время странствий. Что же это за три моря? Каспийское, Дербентское, Аравийское, Индийский океан и Черное. Обычно так далеко путешествовали лишь паломники, делавшие записи религиозного характера. Хождение за три моря первое произведение в русской литературе, где автор описывал свою коммерческую поездку, рассказывая об устройстве стран, жителях, их образе жизни и нравах. Разным религиям Афанасий Никитин тоже уделял особое внимание, стараясь понять и передать их главные идеи. Для христианина, жившего в то время, Такая широта взглядов — огромная редкость. Некоторые историки, изучавшие оригинальные записи Никитина, подозревают, что Тверской купец мог во время своих странствий даже принять ислам. Но, возможно, он просто был открыт новым идеям и традициям. К сожалению, Афанасий Никитин так и не смог вернуться на родину в Тверь. Видимо, испытания, разница в климате и тяготы путешествия подорвали даже его крепкое здоровье. Путешественник умер в 1475 году в Смоленске, оставив после себя не только увлекательные, но и полезные записи. Путешествие Афанасия Никитина условно делится на четыре отрезка. Первое. Путь по рекам из Твери до Каспийского моря. Второе. Путешествие по Персии. Третье. Путь из Персии в Индию по морю. Четвертое. Возвращение на Русь через Персию и Турцию. Особенности древнерусской ладьи. Первое. Ладьи строились из стволов больших деревьев. Например, лодки Афанасия Никитина были построены из дуба. Второе. Длина кораблей составляла 20-25 метров. Ширина могла достигать 8 метров. Третье. Парус ткался из овечьей шерсти, имел прямоугольную либо квадратную форму. Четвертое. Помимо паруса на каждой ладье было до 20 весел. Пятое. Нос ладьи часто украшался резными деревянными фигурами зверей или мифологических существ. Шестое. Во время сражений вдоль бортов вывешивали щиты для защиты от стрел. Седьмое. Ладьи были приспособлены для перемещения и по рекам, а не только по морям. Но там, где не было водных путей, нужно было волочить судно по суше. Для этого ладью оборудовали катками и колесами. «Странствия Афанасия Никитина». В 1468 году купец собирался в очередную торговую экспедицию, не подозревая, что это путешествие станет последним, и он никогда больше не увидит Тверскую землю. С другой стороны, любой человек в то время знал, путешествие даже по знакомому маршруту — это всегда риск. Передвигаться по рекам в то время считалось безопаснее. Афанасий Никитин вместе с другими купцами снарядил две ладьи и отправился в сторону шелкового пути к азиатским торговцам. Перемещались они в составе водного каравана. Афанасий вез на продажу пушнину, выделанные шкурки зверей. Все шло вполне благополучно, пока в районе Астрахани на них не напали татары. Они украли все товары, а один из кораблей затопили. Вернуться с пустыми руками Афанасий, как и многие его товарищи, не мог. Многие товары они взяли в долг, поэтому предстояло придумать, как вернуть деньги. Тверской купец надеялся, что в дальних заморских странах ему обязательно повезет, так что он продолжил свой путь на юг из Дербента в Персию. Так Никитин попал в один из крупнейших международных торговых портов того времени — Армуз. Этот порт стоял на перекрестке нескольких континентов. Отсюда можно было отправиться в самые разные страны – Египет, Индию, Китай, Малую Азию. Именно там Афанасию Никитину пришла в голову идея купить породистого жеребца, чтобы продать его в Индии дороже, поскольку лошадей там не было. До Индии Афанасий добрался, но сделка провалилась. По пути из города Чаул, вглубь страны, Никитина задержал наместник Асад Хан, занявший крепость Джуннар. Он отнял у купца жеребца и попытался обратить христианина в мусульманство, обещая за это отпустить и помиловать, иначе путешественника ждала смерть. Что было дальше, до конца неизвестно. Сам Афанасий пишет, что приехал Магмед Харасанец, Я к нему с челобитьем, чтоб похлопотал обо мне, и он поехал к хану и отпросил меня, чтоб в свою веру меня не обращали, и жеребца моего у хана взял. Никитин остался в Индии на три года. Он внимательно наблюдал за людьми, изучал их культуру, традиции, природу вокруг. Тверской купец впервые увидел змей и обезьян, удивлялся, что жители могут разгуливать без одежды, но при этом носят золотые украшения. Все в новой стране казалось ярким, необычным и непонятным. Как путешественник, Афанасий Никитин сполна удовлетворил свое любопытство. Но его дела как торговца шли плохо. Из Индии он пытался увезти краски и перец, но на обратном пути в турецком порту Трабзон его судно обокрали. Из всех богатств осталась только рукопись. Совсем не так купец хотел вернуться в родную Тверь, но, перезимовав в Крыму, отправился домой. К сожалению, Афанасий Никитин умер в пути, так и не увидев родные берега. Задание. Посмотри внимательно и найди верблюда, чья тень искажена. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении.